Глава 32. Встреча с жрецами прошла неудачно. Радиша была вне себя от ярости, а брат её выглядел угрюмым. "На эту женщину надо найти управу", пискнул Капчоный. Они собрались в заговорённой комнате, но всё же кто-то, воспользовавшись суматохой, спрятался на выступе у самого потолка. Те, кто находились внизу, и не заметили, что всё это время за ними следил жёлтый вороний глаз. Не уверен, ответил Пробрендрах на реплику Копчёнова. Мы много говорили, и у меня создалось впечатление, что она была искренней. Чутье подсказывает, ей следует дать свободу действий. Боже мой, не удержался Копчёнов. Нет! Родиша сохраняла нейтралитет, но недолго. Сегодня вечером нас чуть не вышвырнули. Они держались поразительно сплочённо. Нас спасло только то, что мы смогли воспользоваться её силой. От неё не отделаться, копчёный. А про Брендрах Драх заметил: "Мы уже схватили тигра за хвост. Ничего не поделаешь. У меня такое чувство, будто я на дне глубокой ямы, а наверху столпились люди, желающие сбросить вниз по парочке хороших блужников. Она нас проглотит", резюмировал копчёный. Он старался говорить спокойно. Паника, как он понял, только раздражает окружающих. Говоря с про блендрахом и радишей, следовало действовать методом убеждения. Она заключает союз с душилами, да их всего несколько сотен, заметила радиша. Сколько людей в стране теней, а сколько теней? Тут в городе гораздо больше жрецов, готовых в любой момент воткнуть тебе нож в спину, нежели во всём мире душил. А вы перечитайте старые хроники, предложил копчёный Разве поначалу чёрный отряд был многочисленным? Но прежде чем их отсюда выдворили, наши предки едва избежали года черепов. С подобными чёрными силами шутки плохи. Они способны в любом человеке пробудить дьявола. Не следует приглашать тигра в дом, чтобы он выгнал волка, и верёвки, чтобы перекинуть через эту пропасть, тоже нет. Перед нами запредельное зло. Вспомните, что эта женщина сотворила вчера вечером. Проблендрах вздохнул. Я был в шоке от разрушений в роще. Господин Гупта и его предшественники трудились над ней целый век. Так чёрт то эти кусты! Капчоны всё-таки потерял самообладание. Один умер от колдовских фокусов, семерых увезли неизвестно куда, и кто знает, что с ними сталось. Талы его парней прикончили в их же собственных храмах. Задушили. Сами виноваты, сказала Радиша, поплатились за собственную глупость. Заметь, что остальных жрецов Гунитов и пальцем не тронули. Эту банду Гапора, скорее всего, это они подстрекали Тала, а когда тот оказался в дураках, их и след простыл. Может быть, разве вы не видите, что она делает? Всего год назад ни одному жрецу и в голову не пришло бы совершить убийство, а теперь это в порядке вещей, никого не тревожит. Да, нет. По вашим словам, он был идиотом и сам виноват в том, что с ним произошло. Вы правы, но он был одним из самых влиятельных людей в Таглиосе. Как и Джахамарат Джах, тот тоже напросился, чтобы его задушили, и со следующей жертвой будет то же самое. И все будут утверждать, что так, мол, ему и надо. И так далее, и так далее. Пока наконец жертвой не окажетесь вы и про блендрах драх. Никто не отрицает, что она профессионал. Допустим, что лучше неё в военных делах не разбирается никто. Может, ей и вправду ничего не стоит разбить хозяев теней в пух и прах. Но даже если они никогда больше не пересекут Мейн и ни на шаг не сдвинутся над севера до Джагора, и не выиграют ни единого сражения, как только за дело возьмётся она, так льос пропадёт, и поражение наше будет столь же безусловно, как если бы его не защищали вовсе. Пробрендрах драх хотел было что-то сказать, но Радиша опередила. В его словах есть доля правды. Тагльос уже никогда не будет прежним. То есть, если мы предоставим этой женщине свободу действий, она превратит Тагльос в некое подобие страны теней. Такова будет цена за победу. В этом я скопчённым согласен, хотя ты, копчёный, одержим страхом перед душилами и грядущим годом черепов. Я наблюдала за ней и уверена, что никто, за исключением Костаправа, не может хоть как-то повлиять на эту женщину. Да, копчёный прав, выхода нет. Если даём ей свободу действий, мы обречены. А нет, нас уничтожат хозяева теней. Есть ещё один путь, заикнулся было копчёный. Но что он мог сказать? Метён не сообщил им обо всех подробностях той встречи с посланцами Длинна теней. А теперь было слишком поздно. Если он их вспомнит их сейчас, ему никогда не будут больше доверять. Мало того, родиши её братец могут подумать, что его неприязнь к этой женщине инспирирована врагами Таглиуса. Чёрт бы побрал того сморщенного каратышку. Он предвидел эту ситуацию. Так какой, требовал ответа родиша. Мне пришла в голову некая мысль, довольно не слишком удачная. Порой чувства давляют над разумом. Забудьте об этом. Кина вот-вот проснётся, и среди нас бродит черночи. Мы должны заставить её замолчать. Пролендрах-драх заметил: "Так мы можем проговорить всю ночь и никогда не придём к общему решению. Было бы лучше направить свои усилия на то, чтобы опередить жрецов". Капчоный покачал головой: "Так дело не пойдёт. Эта женщина будет повсюду сеять раздоры и смуту, и может статься Решения найдут слишком поздно. Таков путь мы. Обман, бесконечный обман. Продолжать беседу бессмысленно. Оставался один единственный выход. Если его поймают, они его возненавидят, заклеймят как предателя, но выбора не было. Он мог только молиться, чтобы Бог даровал ему мужество и ясный разум. Хозяева теней сами кого хочешь надуют. Они не колебались, использовали боевой, если бы смогли. Надо быть осторожным в этой игре, и тогда он будет в состоянии помочь Таглиусу больше, нежели дюжина армий. Когда брат с сестрой уходили, принц сказал: "Копчёный, я хотел спросить, с какой стати она вдруг стала давать вознаграждение за летучих мышей? За кого?" Так сказал шадарит Синг. Он также услышал об этом на пути сюда. Она известила всех, что дети, которые доставят ей как можно больше мёртвых летучих мышей, получат награду. И теперь все бедняки в городе охотятся на них, а средства-то из государственной казны. Зачем это ей? Понятия не имею, солгал копчёный. Сердце его подпрыгнуло. Значит, она знает. Кроме того, она требует, чтобы ей сообщали обо всех чужеземцах. Некоторые специальные магические обряды треботь измельчённых летучих мышей. Обычно используют шкурку, когти и печень, но этот порошок годен лишь на то, чтобы помешать соседскому скоту отелиться или чтобы куры перестали нестись. И это без надобности. А вот живые летучие мыши нужны лишь хозяевам теней. Он дождался, когда принцесса с сестрой скрыются из виду, и тут же покинул замок. Надо найти летучих мышей, пока всех их не уничтожили.